Федор Прокопич тяжело поднял голову. Увидев меня, заплакал, не веря своему счастью. «Эх, голубчик мой, как же я тебя заждался!» Он распростёр руки и полез обниматься, забыв, что не так давно, по его милости, я сам находился под арестом и едва не оказался в руках палача. Но сейчас во мне не было ненависти или обиды. Пока воевода мял и слюнявил мою одежду, солдаты участливо кивали и прятали глаза. Отстранив его, я распорядился, чтобы Федора Прокопича отвели в избу поприличней, отогреть и успокоить. Там, глядишь, передадим в заботливые руки супружницы. Она и приведет несчастного узника в надлежащий порядок. — Саперского разыскали! — гаркнул у меня над духом капрал. — Если надо допросить, то к вам прикажите. Мои люди его в миг в чувство приведут. — Веди к нему, — сказал я. Атаман валялся бесчувственной колодой. Драгуны уже избавили его от неплохой коллекции оружия. Трех пистолетов, все заряжены, кривой турецкой сабли, явный трофей, кинжала и даже гранаты. Гренадер, хмыкнул Иван. В телегу его, велел я, в охрану пять драгун. В разговоры с разбойником не вступать, то ослушается, сядет в острог вместе с ним. Над телом Сапежского склонился солдат в потертом кафтане. В глаза бросились его заштопанные чулки и заплаты на колени. Капрал виновато повел плечами. Дескать, жалование поступает неисправно, выкручиваемся, как можем. И тут разбойник ожил. Никогда не ожидал такой прыти от одноногого инвалида, еще не оправившегося от ран. Солдатик улетел куда-то за спину, а в руках Сапежского оказался его пистолет. Грянул выстрел. Иван ойкнул, схватился за левое плечо. На камзоле начало проступать темно-красное пятно. Еще секунда, и перед нами поднялся столб земли и пыли, заслонив все еще лежавшего атамана. Гранаты он бросал умело. Осколками зацепило еще двух наших. Они рухнули на траву, крича от боли. Не дожидаясь новой пакости от злодея, я кинулся вперед, на бегу споткнулся и, не устояв, буквально пролетел по воздуху и свалился рядом с Сапежским, клацнув зубами. Смерть тебе, сука, прохрипел он. «Я тебе все кишки выпотрошу. «Пошел ты!» Мы вцепились друг в друга. Я вдруг почувствовал резь в боку, но не стал обращать внимания. Клубком прокатились несколько метров, врезались в клетушку возле кабака. С крыши попадала труха, забивая глаза и нос. «Не стрелять!» — зычно крикнул капрал. «Кому говорю? Сыщика пораните!» Что-то снова кольнуло меня в бок, будто невидимая оса. Я успел бросить короткий взгляд. Саперский вознамерился выполнить свое обещание – выпустить мне кишки. У него был ножик с маленьким, но все равно опасным лезвием. Именно оно дважды погрузилось в мое тело. В пылу схватки эти удары показались мне не слишком болезненными. Я вскипел, неимоверными усилиями заставил Саперского выпустить нож, перехватил оружие и всадил ему в грудь по самую рукоятку. А потом, с чувством выполненного долга, откинулся на спину. — У вас кровь, — произнес кто-то, кажется, капрал. Я улыбнулся. — Ерунда, царапина. — Как Иван? — Я тут, братишка. Он подошел ближе, продолжая держаться за плечо. — Штука неприятная, конечно, но ничего, оклемаюсь потихоньку. Пуля на вылет прошла. Вот с солдатиками хуже, одного наповал. Упокой, Господь, его душу. Иван посмотрел на неподвижно лежащего атамана. — Готов? — Полностью. Уже докладывается в небесной канцелярии. Там ему пропишут котлы со смолой да раскаленную кочергу в задницу. Заслужил скотина. Трупы перегрузили на телегу. Нас с Иваном наскоро перевязали. Я бы мог ехать верхом, но предку это было противопоказано, так что я составил ему компанию. Мы тряслись на одной подводе, тихо разговариваясь. Иван слегка побледнел от потери крови. Третья телега везла Федора Прокопича, который постепенно оживал и все больше начинал походить на прежнего себя. В канцелярии его давно поджидала супруга. Она сразу же захлопотала над ним, как наседка. Пока над раной предка колдовал лекарь, я с некоторой завистью смотрел в сторону воевода и его второй половины. Прямо два воркующих голубка. После смерти Наташи на меня еще сильнее навалилось одиночество. Конечно, есть Иван, в любви и преданности которого я не сомневался. Да что там. Я за него жизнь отдал бы, как и он за меня. Но все равно это не то. Каждому нормальному мужику нужна семья. Любящая жена, дети. Что-то внутри подсказывало. У меня долго такой не будет. Может, Ване больше повезет. Тут Марья Кирилловна, будто почуяла что-то, повернулась ко мне. Как мне отблагодарить вас за то, что доставили моего фидюнюшку в целости? Не стоит благодарности. Как же так? Не пустяшное чай дело. Вы животом своим рисковали. Вон, обои ранены. Схлипнула она. «Ничего страшного. В некоторых количествах железо полезно организму», – пошутил я. «Полните вам. Какая же польза от дырки в теле? Лучше бы сказали, что мне полезное для вас делать. Я бы растаралась». «Растарайся, матушка», – поддакнул на удивление тихий и покладистый воеводы. «Ежели б не господа сыщики, то…» Он печально замолчал. В канцелярии появилась бабка Шутиха. «Кто ее пропустил?» – осталось загадкой. Я строго-настрого наказал Капралу никого из посторонних пока не впускать. — Ой, батюшка воевода! — запричитала она. — Цыть! прикрикнул на нее осмелевший Федор Прокопич. — Не видишь, обошлось все стараниями господ Елисеевых. Тут лекарь подал нам с Иваном по небольшой налитой чашке, велел выпить содержимое. Я глотнул и сразу скривился. — Гадость! — Гадость, но весьма полезная. Без капли обиды сказал лекарь. — Пейте, сударь. Не хватало б еще, чтобы вас лихоманка разбила. — Ладно, с медициной не поспоришь. Я осушил чашку до дна и вернул эскулапу. Надеюсь, она не загонит в гроб быстрее лихоманки. Это семейный рецепт, проверенный поколениями, можете мне поверить. От моей микстуры еще никто не умирал. С прежним спокойствием ответил лекарь. Он надел шляпу, раскланился и ушел. Федор Прокопич, скорее утверждающий, чем вопрошающий, произнес... «Ну, параська, небось, весь город оббегала, свежие сплетни собирала». «Оббегала, батюшка вода оббегала. Люди говорят, что опять беда в монастыре приключилась». «Что за беда? Тут уже насторожились мы с Иваном». «Так мало того, что души душегубы на тот свет спровадили, так-то перед и настоятель потерялся. По делам каким-то уехал, а взад не возвернулся, хоть и должом был еще дня три назад». «Я прикусил губу». Или наш старец с нетрадиционными наклонностями взял руки в ноги, опасаясь, что история с его амурными похождениями выйдет на свет. Или... Сдается мне, что он таки завещание императора нашел. Тихо, так чтобы услышал один я, произнес Иван, подтверждая мою вторую догадку. Что ж, если это так, мы его разыщем, сказал я, внутренне содрогаясь.